Когда Сьевнар только осваивался на острове, Гунар-косильщик показался ему человеком веселым и легким. Еще в их первую встречу на море Сьевнар про себя сравнил его с кузнечиком. И дело не только в долговязом сложении и стремительности движения, отличавших знаменитого мечника. Чувствовалась в нем некая брыжущая игривая сила, сразу выделяющая его среди остальных. Действительно, как беззаботный кузнечик, скачущий по летнему лугу, и на ратном поле, и за хмельным столом, Кунар был одинаково оживлен, весел, приветлив и мучился, как весеннее солнышко. Молва не врала, в бою на мечах гунару не было равных, быстро убедился новый брат острова. Сьевнар сам видел, как косильщик Разминаясь ратной игрой, вышел с одним самосеком, своим знаменитым длинным мечом, против четверых молодых бойцов с мечами и щитами. И разметал их по краям ресталища так же быстро, как поднявшийся ветер сметает сухие листья. Те, казались, сами рты пораскрыли, не успевая следить за причудливой молнией его клинка. За десять зимы лет в земле фьордов Сьевнар много сражался и часто встречал знаменитых воинов. Тот же Агни Безумный или Рорик Неистовый умели сражаться с завораживающей грацией ядовитой змеи, но такой скорости движений Сьевнар никогда не видел. Не подозревал, что человек способен двигаться так же быстро, точно и неотвратимо как мулькают в небе огненные стрелы бога Тора громовой молот. Да, гунар косильщик, гунар невидимый меч, великий воин. Даже бывалые ратники, насмотревшись всякого за долгую жизнь, как дети восхищались его искусством меча. Кто знает, может и не врет молва. Без колдовства гномов здесь не обошлось. Прошло время. Исъевнар убедился, что характер у старшего брата совсем не такой легкий, как кажется с первого взгляда. Складной сам убедился, что улыбчивая беззаботность косильщика неожиданно сменяется мрачным, угрюмым оцепенением, когда тот садится где-нибудь в углу и перестает что-либо замечать. Так может продолжаться и день, и два, пока он так же неожиданно не встряхнет белыми вьющимися волосами и снова не станет самим собой, словно бы опомнившись от тяжелых мыслей. Но пока он сидит вот так, сгорбив острые угловатые плечи и вытянув на коленях длинные руки, к нему лучше не подходить, это знали и ветераны, и молодые. Вот и сейчас Гунар неподвижно сидел на снежном бугре под развисистым дубом, словно ничего не видя вокруг. Сьевнар нерешительно потоптался рядом, нарочь громко скрипел подошвами по мерзлому снегу, потом прокашлялся, привлекая внимание. Косильщик не оборачивался к нему. «Дурацкая ситуация! Стоило ли вылезать на холод от теплой каменки, чтобы увидеть старшего брата, застывшего как ледяной столб? И что теперь делать? И зачем вообще Гунар послал за ним Рига, если на него опять напала его черная тоска?» Сиевнар насупился и потер рукавицей подмерзающие щеки. Еще потоптался, кашлянул через силу и вдруг уже ненарочно зашелся в настоящем приступе кашля. Долго не мог успокоиться, громко фыркавая и отхаркиваясь. Подземелье с отравой временами давало знать о себе. Этот кашель окончательно разозлился Евнара. Он твердо решил развернуться и уходить, раз старший брат не соизволит обращать внимание. — Я наблюдал за тобой, когда ты упражнялся на ратном поле, — вдруг сказал косильщик. — И что? — спросил Евнар. От растерянности довольно глупо спросил, сам тут же это понял. — И ничего, — спокойно ответил Гунар. — Я вижу твой меч при тебе, — добавил он, — все так же не оборачивался. — Напади на меня. — интересно, как он мог видеть, если не оборачивался? Спиной, что ли, — продолжал с Сьевнар. — Сейчас напасть. Нет, завтра или послезавтра, или лучше вообще подождем, пока мы здесь не превратимся в две большие сосульки, ехидно отозвался Гунар. Рик длиннорукий только что передал мне твою просьбу. Я сразу пришел, как только услышал, оправдывался Евнар. Если нужно будет послать кого-то за смертью, лучше гонца не найти, проворчал Косильщик. риг длиннорукий, юноша умом не прыткий Он и между двух прибрежных камней не найдет выход к морю. Ты же сам его послал. Посылал, согласился Гунар. Косильщик, наконец, глянул на него, и евнар с облегчением убедился, что глаза у старшего брата веселые, о черной тоске, хвала богам, говорить не приходится. Просто сидел воин, просто задумался.